Рима. Когда большое окно в комнате осветилось, и я увидела, как мужчина реально удерживает голову Ольги в бочке полной воды, то непроизвольно охнула. Я ни капли не сомневалась, действо, продумано и топить по-настоящему девушку никто не будет. Но ведь в жизни балерины был чрезвычайно похожий настоящий эпизод, и я тому свидетель. Холод пробежал по спине, сердце схватило болью. Как она может снова и снова насмехаться над собственной смертью? «Ключ!» — хрипела и билась Оля. «Найдите его! Спасите меня!» Я вспомнила, как тогда на берегу реки Великой рыдала из-за Ольгиной смерти, И поняла, что сейчас, когда балерина превращает свою жизнь в шоу и средства заработать побольше денег, мне ее ни капли не жаль. Равнодушно отвернулась от хрипящей танцовщицы и сказала Паше. «Маньяк за дело её топит. Она танцоров до смерти мучает. Его сына убила. Так что все справедливо. Пусть теперь сама умирает». Синичкин взглянул на меня дико и возмутился. Я не поняла, всерьёз или в шутку. «Но женщину на моих глазах убивают. Разве можно на это просто смотреть?» Ее так просто не убьешь, цинично хмыкнула я. «Она живучая». Но Паша, словно Д'Артаньян, чье сердце дрогнуло за минуту до казни Миледи, начал лихорадочно обшаривать пыточную. Я ему не помогала. Смотрела на балерину и вспоминала свой реальный кошмар. «Как это я прыгнула в холод великой!» и пыталась вытащить из воды недвижимое тело той же самой девушки и реально плакала от того, что она не дышит. В углу комнаты зачем-то валялись пуанты. Паша схватил их. Я сжалилась, подсказала. «Вынь твердую часть. Ну, пробку, из носка. Ключ действительно оказался там. Дверь рядом с огромным стеклянным окном сразу услужливо подсветилась». Синичкин прыжком тигра бросился к ней, отпер. Мы ворвались в соседнее помещение, и Оля медленно подняла голову от бочки. На ее лице серебрились брызги, но мокрым оно не было. И маньяк, несмотря на все свои шрамы, сейчас выглядел милым. Он отпустил свою жертву, приветливо улыбнулся и протянул руку Паше. «Поздравляю, вы прошли квест!» Ольга кокетливо улыбнулась. «Как вам наш театр и моя роль?» «Прекрасно», — расплылся в улыбке Синичкин. Я обернулась к ней. «Играешь ты хорошо, а чувствуешь себя нормально?» «Что ты имеешь в виду?» «Строить на чужих костях шоу не слишком порядочно». «А где ты здесь видишь кости?» Захлопала глазами балерина. «Это моя собственная биография. Лично я вполне себе жива. И вообще, почитай историю культуры». «Лучшие фильмы и книги всегда основаны на реальных событиях. Паша, румяный и весело взвинченный после пережитого, тоже посмотрел на меня с удивлением. Но я не сдавалась. А зачем вы Костю сюда приплели?» Ольга, маньяк-администратор и актер-аутист переглянулись. Якобы замученный балериной танцор улыбнулся. «Но меня на самом деле Кости зовут? А фамилия случайная Николаев?» Издевательски молвила я. «Нет». «Пирожников». «Что за вопросы дурацкие? Почему нельзя, чтобы его кости звали?» Запальчиво молвила Ольга. «Могу освежить тебе память», — устала отозвалась я. «В центре реабилитации, где ты работала, убили троих подростков. Одного из них звали Костей Кулаевым». «А, этот, который картинки рисовал», — наморщила лоб балерина. «Ну и что? Он же не танцор, я его вообще почти не знала». «На занятия ко мне он не ходил. Могли бы хотя бы актера по-другому назвать. Зачем? Он и по жизни, Костя, так удобнее». Я метнула взгляд на маньяка. Тот хмурился. Разговор, несомненно, не пришелся ему по душе. Псевдоаутист тоже слегка смутился. Паша обнял меня за плечи, примирительно произнес: «Римма просто очень переживала». «В Пскове, да, переживала. А сейчас мне было за тебя стыдно». Я взглянула на Ольгу, словно злая учительница, на прогульщицу. Та поджала губы. С мольбой взглянула на актера с язвами. Тот, видимо, был здесь главным. Маньяк, палец, зажатый его щипцами, болел до сих пор. Немедленно выступил вперед, Велел Кости: кофейку нам организуй. Ольге сказал, пойди отдохни и освежи грим. Следующий сеанс через двадцать минут. А мне доброжелательно улыбнулся. Рима, «Вы молодец. Хорошо держитесь, честно. Мне есть с чем сравнить. У меня в пыточной и штанишки часто мочили от страха, а истерикам и обморокам вообще не с числа». Он обернулся к Паше. «А вам понравилось?» Синичкин врать не стал. «Увлекает. Ничего не скажешь. Но повторять не хочу. И не надо», — кивнул маньяк. «Этот квест вы прошли, а лучше нашего в Москве все равно не найдете. Он протянул Паше руку, представился. «Я Роман». Предложил. «Хотите маленькую экскурсию? Покажу вам, как все здесь устроено». «Давайте», — заинтересовался Синичкин. «Мне тоже ничего не оставалось, как снова тащиться в пыточную, комнату-морг, репетиционный зал. При обычном освещении выглядели они совсем не страшными». Роман с удовольствием демонстрировал Синичкину работу датчиков, подъемных механизмов, показывал мягкие участки зеркала и встроенные в него 3D-картинки. Паша разглядывал, кивал, уточнял. Потом спросил. «Давно занимаетесь квестами?» «Лет пять», — с удовольствием отозвался Роман. «Со всех ракурсов изучал. Админ, актер, техник, помощник сценариста. Плюс все знаковые перформансы тестировал». Ну, а этот сам придумал и осуществил с нуля. А тему, кто подсказал, тоже сам нашел. Чёртову тучу уголовных историй перечитал. Ничего не вдохновляло. А потом раскопал про расстрел в доме инвалидов и сразу понял, будет самый топ. Особенно если актрису привлечь именно ту самую, что в доме инвалидов работала. усмехнулся Паша. Роман насупился. «Слушайте, я перед Ольгой уже сто раз покаялся, и перед вами могу, я не скрываю. Познакомился с ней специально, хотел с живым участником тех событий поговорить, просто поговорить. Что поделаешь, если Оля меня с первого взгляда зацепила? Она тогда такая больная была, несчастная, одинокая. Мне захотелось ей помочь. Начал тренировать, благо опыт есть, у самого когда-то тяжелая травма была. Поставил на ноги еще больше привык, привязался. А когда Ольга поправилась, решил позвать ее на работу. «Чтобы использовать на полную катушку», — подсказал Синичкин. «Нет, я Ольгу по-настоящему люблю», — твердо отозвался Роман. «И работает она здесь по своей воле, с удовольствием». «А как вам ее вообще отыскать удалось?» — встряла я. Он закатил глаза. «Вот уж эти частные детективы. Ну как?» «Своё расследование провёл. Сначала в доме инвалидов всех расспрашивал, в Псков звонил, в больницу. Но она уже в Москву оттуда сбежала. И как вы нашли её здесь?» «Через матушку её». «Однокашникам по балетному училищу прикинулся». «Но вы, Олечки детали не рассказывайте, пожалуйста». «Я тебя, между прочим, тоже просила палец мне не ломать», мстительно улыбнулась я. «Что?» Паша немедленно схватил мои руки в свои. Роман залепетал, «Да я совсем легонько». «До сих пор болит», — я капризно надула губы. Но никаких видимых повреждений на моей руке не имелось, поэтому Синичкин бить маньяку морду не стал, лишь взглянул внимательно на Романа и предупредил, «Смотри, парень, не заиграйся». Тот надменно вскинул голову, «Не понимаю, о чем вы говорите». "Все ты понимаешь», — отмахнулся Синичкин. Пить кофе вместе с недавними палачами мы не стали, а когда покинули зловещую школу танцев, Паша задумчиво произнес. Накликают они оба на себя реальную беду, с чего ты решил. Еще когда опером был, научился потенциальных жертв вычислять.